«Уснул?» — Карина потрепала приятеля по руке, Виктор сбросил с себя оцепенение, извини, задумался. «Как же приятно ее прикосновение! Кроха, миленький, выручишь меня?» «С удовольствием. У меня доклад по высшей магии чуди горит. Инфа нужна». «Инфа? Или сам доклад?» «Кроха, я даже не предполагала, что ты можешь...» Она врала, но ему все равно было приятно.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 На Богородском шоссе Мечислав находился большую часть времени, здесь проводил совещания и принимал посетителей, и именно сюда примчался после разговора с Всеславой».